Глава 14. У вас есть право изменить реальность. За окнами уже темнело. Зимой дни коротки. Вот и ещё один подходит к концу. Однако при одной мысли о том, что вместе с этим днём заканчивается и семинар, Вера даже расстроилась немного. Больше не придётся вставать по утрам, собираться и спешить сюда, в этот зал, где так много приятных и милых людей, которые стали за 3 дня добрыми знакомыми. Да, некоторые особенно, где каждый день ждут новые открытия, а ещё, где есть наставник. Ты что же дальше? Вера понимала, что прежней жизни у неё уже не будет, и бесцельное существование, состоящее из хождения по магазинам, обустройства квартиры, ухода за собой и непритязательного общения с подобными себе женщинами, имеющими схожие интересы, больше не удовлетворит её. Даже если бы случилось чудо и Андрей вернулся бы, всё равно Значит, надо додумать, что делать, как жить и куда двигаться. Но это будет потом, завтра или когда-нибудь ещё. А пока идёт семинар, и наставник снова поднялся на сцену, и потому надо смотреть и слушать, стараясь максимально усвоить информацию и не упустить ничего. Как состояние? Деловито осведомился он. Нормальное, хорошее? Уже получается? Радость от успехов есть? Да! Донеслись голоса из зала. Наставник окинул взглядом собравшихся. Кто испытывает счастье? В ответ ему поднялось множество рук. Почти все. Отлично, констатировал он и лукаво улыбнулся, так что у глаз залегли маленькие морщинки. Друзья мои, я очень надеюсь, что вы поняли самое важное. На самом деле только вы определяете то состояние, в котором пребываете. Вы и больше никто. По своей привычке наставник принялся расхаживать взад-вперёд по сцене, продолжая объяснять. Если вы привыкли жить в радости или, допустим, в любви, вы так и живёте. Если вам надо быть в состоянии глубокого уныния, вы туда радостно проваливаетесь и существуете в нём, вне зависимости от того, какие события происходят в вашей жизни. Но есть и хорошая новость. В любой момент вы можете вспомнить, что у вас есть возможность выйти в состояние осознанности. И вспомнив об этом, вы в это состояние моментально погрузитесь. Для этого требуется всего лишь навык умение легко и непринуждённо переходить из одного состояния в другое. Сейчас вы попробуете в течение 10-15 минут выполнить упражнение, которое называется вибрационные качели. Состоит оно в следующем. Вспоминаем шкалу Хокинса, о которой в первый день мы достаточно подробно говорили. Ну, если кто забыл, у вас в раздатке она есть. И после этого последовательно входим в состояние: 210, 350, 400, 500. Наставник сделал короткую паузу, подумал и, видимо, на всякий случай решил освежить для слушателей пройденный материал. Вот, к примеру, состояние 250. Нейтралитет. Как ощущается нейтралитет? Всё нормально, всё ровно. Фиолетово. Донеслись голоса из зала. Наставник покачал головой. Нет, не фиолетово. Фиолетово это безразличие, которое происходит из-за того, что всё так плохо, что уже всё равно. Наставник закатил глаза и уронил руки, изображая человека совершенно обессилевшего и утратившего всякую волю к сопротивлению злой судьбе. Однако уже в следующем миг он вернулся к нормальному состоянию и бодро продолжил. А нейтралитет это нечто совсем другое. Знаете, они идут Хаджжена Средину приводят двое спорщиков. Судьи мол, а то ещё поубивают друг друга не нароком. Одного на Средин выслушал и говорит: "Ты прав". Другой начинает говорить своё, кричит, руками размахивает. На Срединуму тоже: "И ты прав". Мимо идёт прохожий и удивляется: "Как же так? И тот прав, и этот прав. Но у них конфликт, они спорят. Как такое может быть?" А Насреддин ему отвечает: "И ты тоже прав, почтеннейший". В зале послышался смех. Улыбнулся и наставник, довольный, что шутка его развеселила слушателей, но тут же снова стал серьёзным. В общем, нейтралитет это когда все правы и все равны. Нет каких-то сравнений, нет попыток поставить себя выше или ниже. Каждый по-своему хорош. Каждый имеет право на свою жизнь, каждый имеет право на свои ошибки. Это такое состояние, когда всё ровно, но очень позитивно. И нет необходимости кому-то и за чем-то доказывать свою правоту, или самому принимать чужую правоту. Илья вздохнул. Здорово, конечно, жаль только что в суде так не получится, а то забавный получился бы приговор. Оба вы прекрасные люди, уважаемые истец и ответчик, оба вы правы, потому идите с миром и живите счастливо. Наставник усмехнулся, словно вспомнив нечто забавное. Про отсутствие нейтралитета тоже есть анекдот. Люди, которые считают, что знают всё, очень раздражают нас людей, которые в самом деле знают всё. Вот это не нейтралитет, это гораздо ниже. Что у нас выше? Готовность 310. Это состояние, когда мы действительно чувствуем, что нам всё по плечу. Это не акселерация. Знаете, есть анекдот о том, что такое акселерация. Нашим отцам всё было по плечу, а нам всё по ну, вы поняли, по какое место. С усмешкой сказал наставник. Все поняли. Девушка, похожая на медвежонка, даже покраснела. Вот это готовность. Я могу, и это могу, и это могу, и это могу. То есть готов взяться за любое дело, готов включиться в любой процесс, если этот процесс мне хоть каким-нибудь образом импонирует. Но я не буду долго сидеть и думать сейчас или потом или никогда. Это 310. Наверное, это то, что я чувствую сейчас, подумала Вера. Когда хочется сделать шаг вперёд, изменить себя и свою жизнь, и страха нет, даже весело. Классное состояние на самом деле. Никогда бы не подумала. Принятие 350. Это не то состояние, когда всё нейтрально, а то, когда всё хорошо, всё радует, всё приятно, всё правильно. У всех всё нормально, и у меня всё нормально. Когда в этом состоянии смотришь на свою жизнь, оказывается, что это же правильная жизнь. В ней всё произошло вовремя, в идеальный момент, идеальным образом и по-другому быть не могло. И большое ей за это спасибо. Разум 400 это возможность объяснить вообще всё. Всё понятно, всё прозрачно, нет никаких вопросов. Всё, на что смотришь, тебе понятно. Можешь вывести из всего что угодно. Это состояние, о котором говорят, что мудрец по капле воды может представить себе океан. Включается даже не логика, а одновременно и правое, и лево полушарное познание мира. Любовь? Пятьсот. Наставник чуть прикрыл глаза и улыбнулся. Любовь ко всем, за все, что есть и вопреки всему. И просто так. Например, к писательнице фэнтези и даже к собаке Герде, подумал Илья. От этой мысли где-то у сердца разлилось приятное тепло. Он обернулся украдкой, чтобы посмотреть на Алену. Она как раз что-то записывала в блокноте, смешно сдувая рыжую вьющуюся прядь, выбившуюся из причёски и падающую на глаза. Очень захотелось вдруг подойти и поправить эту прятку, чтобы не мешало. Соответственно, радость 540. Это тотальная радость бытия, тем временем продолжал наставник. Когда улыбка от уха до уха и по-другому сложно себя представить, потому что ведь это же всё так классно. Все такие волшебные, все такие великолепные. И жизнь хороша, и жить хорошо. Состояние гармонии сложно описать словами, но ты начинаешь видеть гармонию вообще во всём, что происходит, и в том, что не происходит. Я понимаю, что сложно удержаться в этом состоянии. В него войдёшь на секундочку, и только показалось, что вот оно. Бульк, и там уже 250, если повезло, усмехнулся он. Итак, переходим к упражнению. Накачиваем себя в это состояние и снова 250. И снова накачиваем. А как? не смело спросила женщина средних лет. Как накачивать-то? Как накачиваем? Приходим сначала в состояние 250. Вспоминаем, что говорил про 310 и стараемся это почувствовать. Вспоминаем, что говорил про 350 и стараемся это почувствовать. Ну, в общем, насколько можем. Просто стараемся в это состояние войти. На несколько секунд вошли. Молодцы, работаем дальше. Наставник улыбнулся открыто и светло. А потом, очень скоро вы поймёте, что для человека, находящегося в высокочастотной позиции, меняется всё, меняется его жизнь. Есть такая старинная притча, которая очень здорово описывает этот процесс. Наставник заговорил тоном сказочника. Однажды шёл святой из одного города в другой, и путь его пролегал через небольшую деревушку. Придя туда, он спросил, как ему идти дальше. Ему сказали: "Прямой путь вот такой, но ты туда не ходи". "Почему?" "На том пути сидит разбойник и убивает каждого третьего путника, а двое прошли". "Спасибо", сказал святой и пошёл этой дорогой. Выскакивает разбойник и говорит: "Ты что, старый, совсем нюх потерял? Тебе же сказали, что ты третьим будешь". Он говорит: "Да, я знаю, я специально пришёл, чтобы ты убил меня, потому что тогда два человека пройдут". Разбойник полницы сказал: Можно я буду твоим учеником? И через какое-то время стал просветлённым святым. В зале стало очень тихо. Наставник выдержал паузу и закончил. Поэтому, в зависимости от того, в каком состоянии вы находитесь, ситуации реагируют на вас. Если вы можете быть над страхом, если вы можете быть над какими-то состояниями ниже 200, если у вас появляются высокочастотные способы реагирования, то жизнь поворачивается к вам совсем другой гранью. Он посмотрел на часы. А для этого надо потренироваться. И когда вы научитесь хоть на секундочку входить в любое из этих состояний, то сможете это делать целенаправленно в любой момент. Поэтому сейчас у вас есть 10 минут на то, чтобы потренироваться, двигаться туда-сюда в разные состояния. Ниже 200 не опускайтесь по возможности. Вверх-вниз в этом диапазоне. Работаем, время пошло. Илья закрыл глаза. Так почему-то думать было удобнее. Значит, начнем с нейтралитета. Что это значит? Наверное, в первую очередь не судить всех ближних и дальних, не критиковать, даже мысленно, всякого, кто не сделал карьеру, отрастил живот или развелся с женой. Оставить каждому право на его жизнь и не вмешиваться. Но если только речь не идет о клиенте, который пришел за советом и деньги за это платит. И готовность – отличное состояние. Когда, что называется, вперёд из песни. Перед процессом очень даже пригодится. А ещё чтобы спортом заняться наконец, в зал пойти, а то третий год не соберусь никак. Видимо, этой самой готовности не хватает. Принятия, но с этим сложнее. Хотя если вдуматься, в моей жизни действительно всё сложилось наилучшим образом, начиная с того момента, когда мама всё-таки решила дать мне эту жизнь. И очень здорово, что самому пришлось пробиваться. По крайней мере, есть за что себя уважать. И здорово, что сюда пришёл. Есть с чем поработать, конечно. С высокими вибрациями пока напряжёнка, но теперь зато знаю, куда двигаться и что делать. Как пролетели эти 10 минут, Вера даже не заметила. Оказалось, что менять состояние, последовательно входить то в одно, то в другое весьма увлекательное занятие. Интереснее даже, чем платье примерять. Это пригодится для похода в ресторан, это для посиделок с подругами, это для отпуска на морском побережье. Нейтралитет просто для жизни, повседневности, размышляла она. Готовность, когда нужно что-то сделать, принятие. Хотя бы для того, чтобы сказать спасибо Андрею за то, что своим поступком он сам того не подозревая открыл мне путь в новую жизнь. Тут, кстати, и разум пригодится, чтобы понять, что делать с ней дальше. И любовь. Ну куда ж без неё? Подумав о сыне, подруге Маринке, о наставнике, своих соучениках, которые почему-то все, как на подбор, оказались прекрасными и милыми людьми. Вера счастливо улыбнулась. «Наверное, это и есть радость», — подумала она. «Ребятушки, возвращаемся!» Голос наставника прервал течение ее мыслей. «У нас впереди еще есть кое-что интересное». Лица у многих слушателей были такие, словно они только что проснулись, и сны при этом видели исключительно приятные. Но все взгляды тут же устремились на него. Убедившись, что завладел всеобщим вниманием, наставник заговорил. Следующей темой будут наши права. Помните, ещё Достоевский страдал. Тварь я дрожащая или право имею. Это было немного неожиданно. Услышав про права, Илья сразу насторожился. Хоть мы, конечно, не в Америке живём, где любому гражданину положено зачитывать его права при аресте, но знать о них всё равно не лишне. Ибо, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание иногда освобождает. Ну, он был тварью дрожащей чаще, чем право имел, иначе бы этим вопросом не задавался. Большинство людей у нас тоже свои права реализовывать не умеют. «А почему?» — спросила девушка с панковской прической. «Потому что свои права они отдают другим», — ответил наставник. «И дальше живут так, по остаточному принципу. Какие права мы будем разбирать?» Первое это право на жизнь. Без него, как вы понимаете, все остальные лишены смысла. Но, к сожалению, часто мы лишаем себя этого права и запускаем программу самоуничтожения. Как программа проявляется в повседневности? Нет. Мы даже не берём случаи самоубийств, наркотической зависимости или алкоголизма, тот человек понимает, на что идёт. Но, к сожалению, в той или иной мере это касается почти каждого из нас. Наставник обратился к залу. Кто из вас сидит до 2-3 часов ночи? Кто знает, что хорошо питаться правильно, но ест всё подряд? Кто знает, что есть понятие здорового образа жизни, но для него это не более чем понятие? Кто подвержен стрессу и депрессии? Поздравляю, вы все прекрасно реализуете программу самоуничтожения, потому что забыли дать себе право на жизнь, то, которое вам принадлежит по праву рождения. Право на жизнь можно потерять из-за множества причин. Например, из-за переплетения с умершими. Или когда кто-то в семье не хотел этого ребенка. Или, например, когда родители рассказывают ему, как тяжело он им достался. Что-нибудь вроде «я чуть не умерла, тебя рожая». И ребенок думает «хорошо, мамочка, я умру за тебя». «Спасибо, что сказала, что у меня нет права быть живым, что когда я живой, ты умираешь. Поэтому моя святая задача – умереть». Понимаете, да? Вроде говоришь человеку о том, что ты его очень любишь, и он тебе дорог, Но так кривая форма, в которой это сказано, заставляет его выбирать смерть, а не жизнь. Соответственно, все эти виды ситуаций хорошо бы вспомнить и исцелить, чтобы вернуть себе право жить. Да уж. Илья невольно содрогнулся, вспомнив ужас обортария, пахнущего кровью, хлоркой и лекарствами. С правами, пожалуй, и у меня напряжёнка. Неужели я столько лет рвался вперёд к успеху и деньгам только для того, чтобы как-то оправдать своё право на существование? Да уж, есть над чем поработать. Что называется поле непаханное. Право на процветание, продолжал наставник. Помните, что вы продукт своей эпохи и своего рода, со всеми вытекающими отсюда особенностями, ограничениями и прочими последствиями. Очень часто мы не имеем право процветать, потому что у нас в роду процветающих не было, а если и были, жестоко поплатились за это. У кого-то родных раскулачили и отправили в ссылку. У кого-то в тюрьму посадили, у кого-то просто убили. Почти в любой семье есть такие истории. Плюс ещё в массовом сознании сформировался такой образ, что все, у кого есть деньги страшные гады, сволочи и вообще подлые люди. Только у русского народа есть пословицы вроде: "От трудов праведных не наживёшь палаток каменных", то есть ты либо праведный, либо богатый, третьего не дано. Соответственно, нужно все эти интересные тонкости и нюансы видеть и исцелять. «Можно также посмотреть, сколько у вас зарядов. Вас могут ждать удивительное открытие». «Да уж, и это правда», — Вера вздохнула. Когда-то давно мама очень не одобряла ее брак с Андреем. Она брезгливо косилась на его фирменные джинсы, на сигареты Мальбора, что он курил. Морщилась от запаха лосьона после бритья. А уж покупка подержанной Бэхи, пригнанной друзьями из Германии, и вовсе расставила все точки над «и». Верочка, как ты можешь, говорила мама. Ты же девочка из приличной семьи, а он торгаш, жулик и бандит, наверное. Бросай его пока не поздно. Может быть, найдёшь себе ещё приличного мужа. Бедная мама, думала Вера. Конечно, она хотела мне только хорошего, но сколько же крови из-за этого попортила и мне, и себе. Право на счастье. Очень часто мы этим правом жертвуем, и в первую очередь почему? Ради детей. Данил, все женский голос, откуда-то из задних рядов. Нет, покачал головой наставник. В первую очередь, ради родителей. Дети они вторичны. Когда мы видели в детстве, как ни на жизнь, а на смерть бьются наши родители, мы считали, что это из-за нас. Раз родители так ругаются, значит, мы плохие. Значит, счастье у нас не должно быть, и мы своё счастье отдадим им. Не скажу, что так решил каждый из здесь присутствующих, но половина точно. Сделайте мысленный тест, проверьте, деловито посоветовал он. Возможно, вас ждёт принеприятнейшее открытие, что ваше счастье живёт не в вас, а в ваших родителях. А что же теперь делать? спросила девушка с тёмными волосами. Вернуть, решительно ответил наставник. Вы уже знаете, как это сделать, через исцеление. Вы имеете на это право. И это касается не только семьи. У каждого есть свои структуры и системы. ради которых человек может пожертвовать своим счастьем. Многие люди, например, отдали счастье коммунистической партии Советского Союза. Те, кто из этой эпохи, помните? Но ну, вот те, кто помнят, скорее всего, там своё счастье и найдут. Илья вспомнил соседку Марию Николаевну, очень активную старушку, называющую себя общественницей. В начале 90-х, когда только что развалился Советский Союз, она ходила на все коммунистические митинги, приколов алый бант на ладском пальто. Требовало призвать к ответу банду Ельцина и даже участвовала в постройке баррикад вокруг Белого дома в 93-м, о чём гордо сообщала всякому, кто соглашался слушать. Других интересов у неё не было: ни семьи, ни внуков, ни даже кошки или герани на подоконнике. Своё личное счастье Мария Николаевна торжественно возложила на алтарь служения делу пролетарской революции и была горда этим, презирая тех, кто не мог или не хотел поставить общественное выше личного. Право на безопасность. Конечно, мы все считаем, что у нас такое право есть. Ну а как иначе, если наш организм сам к этому стремится? Но при этом мы не делаем ничего, чтобы это право подтвердить и обеспечить. Очень часто мы игнорируем свои потребности в защите, в комфорте, в своей территории. Вот, например, кому из сидящих в первом ряду удобно писать на коленях? Никому. Некоторые себе столики взяли и устроились с комфортом, а другие нет. Нет. При том, что столики свободные есть, вонок сколько стоит. А что, можно было? удивилась полная блондинка. А можно, отозвался наставник. Только почему-то никто не взял. Ну, почти никто. А я-то для чего мучаюсь? удивился Илья. Просто лик он и сам как-то не подумал. Прямо как в том анекдоте: на третий день зоркий сокол заметил, что четвёртой стены нет. Причин этому может быть множество. У каждого они свои. И всех их необходимо. Что? Обнаружить и исцелить, донеслись голоса из зала. Правильно, согласился наставник. Вот вы уже научились разбираться. Хорошо. И последнее, что я хотел сказать вам о правах, может быть, самое важное. Он сдвинул брови и заговорил серьёзно и веско. Я хочу, чтобы вы поняли: реализация любого из ваших прав упирается в одно в право изменять реальность. Если вы даёте себе такое право, То говорим этому миру. Реальность, держись. Я иду. Наставник выпрямился во весь рост и слегка подался вперёд, словно прямо сейчас собрался покорять реальность. Выглядело это довольно впечатляюще. Впрочем, уже в следующем миг он словно перевоплотился в другого человека, робкого, сутуловатого, нескладного и словно ежеминутно извиняющегося за сам факт своего существования. А если мы говорим ничего, я потерплю. Мне неудобно, конечно, но ну или там трудно, больно, дискомфортно, но я потерплю. Это ведь ненадолго, ещё лет 30 и всё закончится. Ну или 50, смотря у кого там что с оптимизмом. Выглядело это настолько комично, что в зале многие рассмеялись. Довольный произведённым эффектом, наставник снова выпрямился и заговорил. На этот раз тепло и проникновенно. Это ваши права. И если они нарушены или вы лишены своих прав, Их надо непременно себе вернуть. Это права человека, который живёт активной жизнью, жизнью свободного человека, а не жизнью жертвы в человеческом теле. Понятно? Не страшно? осведомился он. Отлично. Это будет вашим домашним заданием. И напоследок, наставник покосился на часы, напоследок у нас с вами будет ещё одно интересное дело задать себе возраст. Вот это сюрприз. Такого Вера совершенно не ожидала. Она привыкла, конечно, что женщины хотят выглядеть моложе, ходят к косметологам, тратят безумные деньги на кремы, косметику и пластические операции. Даже сама задумывалась о том, чтобы сделать подтяжку лица. Но что можно просто взять и задать себе возраст, как выставляют время на таймере в микроволновке, ей никогда и в голову не приходило. Для каждого человека существует понятие биологического возраста. и понятие психологического возраста. Тем временем объяснял наставник. Биологический зависит от того, как вы себя ведёте, что вы едите, в какой вы физической форме, а психологический от того, насколько вы себя оцениваете в годах. И он часто не совпадает с возрастом, указанным в паспорте. Вы можете задать себе любой психологический возраст, и он будет подтягивать к себе биологический. Вы начинаете лучше выглядеть, лучше себя чувствовать, радоваться жизни. Что для этого нужно сделать? Выясняете мыскульным тестом текущий психологический возраст, делите его пополам, но ну, только если вам сейчас не 18. И не те, кто натестирует себя на 14. Если вы получили 70, то 35 будет в самый раз. Желательно чувствовать себя на тот возраст, в котором вам было хорошо. Просто в разном возрасте это хорошо, разные. Да, допустим, если бы мне было 60, а психологический возраст, который я получил в результате мыскульного теста 40. Значит, 20 для меня вполне нормально. Смотрю, есть ли что-то, что мешает мне чувствовать себя 20-летним? Есть. Покажи и исцели. Текущий возраст теперь 36, например. Что еще мешает почувствовать себя 20-летним? Покажи и исцели. Исцелил. Теперь 30. И так далее, пока не станет 20. Ну или сколько захотите. Ну, прямо как в фильме «Горец». Подростком Илья бывало смотрел этот длинный сериал с обаятельно медленным Полом в главной роли. И часто думал о том, что хорошо, конечно, стать бессмертным лет так в 25-30, когда человек молод и полон сил. А что если в 70 или наоборот в 10? Быть бессмертным стариком или ребёнком поистине незавидная участь. А теперь, оказывается, и возрастом можно управлять, если очень постараться. "На этом, друзья мои, торжественно провозгласил наставник На этой оптимистической ноте мы завершаем наш семинар по духовной интеграции в Онике. Я очень надеюсь, что эти 3 дня были для вас интересными и полезными, что все навыки, полученные здесь, вы будете применять постоянно, чтобы сделать вашу жизнь лучше, насыщеннее, осмысленнее и богаче. Я рад был встретиться с вами и думаю, что со многими из вас мы ещё увидимся. Спасибо вам, друзья мои. Зал взорвался аплодисментами. Наставник сошёл со сцены. И только сейчас стало заметно, что он устал, что эти 3 дня не дались ему легко и просто. Слушатели подходили к нему, благодарили, некоторые просили сфотографироваться вместе, другие старались о чём-то спросить или просили автограф. Получив момент в общей суете, Илья пошёл к Алёне. Девушка вскинула на него удивлённый взгляд. Вы что, опять хотите меня проводить? спросила она. Да, признался Илья. Очень хочу. Не буду вам докучать своими ухаживаниями, но можно мы просто будем друзьями. Алёна чуть прикусила губу, глядя на него серьёзно и внимательно. «И "Я подумаю", наконец ответила она, и Илья почувствовал, как его сердце затрепетало от радости. В раздевалке было темно и шумно. Получив свою шубку у старенькой гардеробщицы, Вера с трудом нашла свободный уголок и собралась уже одеться, когда случилось нечто странное. Шуба как будто взлетела сама собой, и расстопырив рукава, обернувшись, Вера увидела Юрия. С ловкостью опытного швейцара он держал её шубу на весу и улыбался так открыто и радостно, что и сама Вера почти против собственной воли улыбнулась в ответ. Наверное, опять пригласить в тот чудный ресторанчик, подумала она, но всё вышло иначе. "Знаете, Вера", сказал он, заметно волнуясь. "Я сегодня улетаю. У меня самолёт через 2 часа, такси уже ждёт". Но я хотел бы встретиться с вами снова. Как вы думаете, это возможно? Боже мой, что я делаю? Я взрослая женщина, я совсем недавно развелась. Точнее, меня бросил муж, если уж называть вещи своими именами. Что у меня до этого чужого человека, а ему? Ему до меня. Думала Вера, чувствую, как краснеет, словно девчонка-школьница. Он уедет, мы никогда не увидимся, так зачем питать ненужные надежды? Глупость какая-то, просто сумасшествие. Я думаю, да, ответила Анна.